15 глава А иной раз, когда тишина кричит, приходится заглушать ее самым громким, что у тебя есть. Эрих Мария Ремарк Время жить и время умирать Тяжелая стальная балка давит мне на плечо. Впереди сутулица Медмеп, сзади шагает старик Буханыч. Мы разбираем груду обломков на то, что еще может пригодиться, и то, что не подлежит восстановлению. Второго значительно больше. Взрыв был очень сильный, так что прямая, почти неповрежденная балка кажется чудом в этом пространстве изломанной геометрии. Все работают молча. Респираторы, разве что не вросли в кожу, от нас на десятки метров несет потом, горем и отчаянием. А на самой границе видимости, словно черное солнце, маячит дирижабль «Фантом» — первый корабль лаборатории, который изначально создавался как военный. К нам на помощь хотели прибыть дирижабли из всех областей. Но им не разрешили. Это слишком опасно. Мы заносим балку под свод пещеры. Когда-то здесь была узенькая дверь. Двое человек с трудом могли разойтись. Взрывом вырвало целый кусок породы, и теперь здесь легко проходит шестеро, не сталкиваясь плечами. Нам нужно торопиться. На вечер назначили прощание с погибшими и пропавшими без вести, а мусора все еще слишком много. Новая решетка пола, которую проложили прямо под старый, вызывающе ярко отражает свет ламп. Старую решетку срезают по мере того, как с нее убирают обломки. Кое-где она сплавилась, где-то зияет прорехами. Странно, что решетке досталось, кажется, меньше всего. Те из свидетелей взрыва, кто остался жив, говорят, что пламя было необычным. Оно почти не обжигало, казалось холодным, но при этом горели даже камни. Никто из людей непосредственно от огня не пострадал. Но взрывались газовые баллоны, корёжило металл, рухнули целые секции потолка. Это и убивало. Балка с грохотом падает на другие, кое-как сложенные у стены, царапает углом стену, высекает искру. Несколько минут мы стоим, отдыхая. Маски превращают тяжелое дыхание в болезненное сипение. Руки дрожат от усталости, грязные, ободранные. Буханыч отходит, стаскивает с головы кепку и остервенело трет глаза. Мы с Мадмэпом, не сговариваясь, отворачиваемся. Заходят, хрипя, Бобер, Говорун и Человек Генри. Мы отходим в сторону, давая им пройти к груди балок. Никто никому не смотрит в глаза. Никто не произносит ни слова. Я поднимаю голову и смотрю туда, где в пустоте между стапелями и боевым кораблем Дрифует Шафто, дирижабль области Океана, экстренно переданный в госпиталь. Там моя Линда. Я не видел ее двое суток. Старик Буханыч сердито натягивает кепку и ковыляет на стапеля. Мы с Мадмэпом идем следом. Справа от нас мистер Тако и Гризли пытаются вытянуть из-под арматурного клубка размером с Volkswagen Жук. Часть искорёженной кабины огней Рик Явика. Слева Тамара и Лили роются в груди личных вещей. В воздухе плавает пылевая взвесь. Медмеп находит еще одну неповрежденную балку. Мы взваливаем ее на плечи и проходим тот же путь. Я уже сбился со счета и не знаю, в который раз мы это делаем. Я где-то потерял свой пиджак. Тот самый, в котором прибыл сюда из Москвы. Как только я сошел с дирижабля, вернувшись из бессмысленной командировки в тропическую область и увидел то, во что превратился мой новый дом, внутри меня что-то лопнуло. Какая-то струна, соединяющая понимание необходимости действий и память. Кажется, я снял пиджак и присоединился к разбирающим завалы друзьям. Но вот куда я его дел? Не помню. Этого сегмента памяти словно не существует. Впрочем, пиджак все равно уже не к чему одевать брюки порваны о торчащую арматуру и осколки, испачканы в саже и ржавчине. Белая рубашка навеки вечно пропахла потом, вся в подпалинах, в той же ржавчине. Один рукав держится на нескольких нитках. В нагрудном кармане словно насмешка, галстук. И тоже не получается вспомнить, когда я его снял. Почтовик Тедди совершает один за другим рейсы от искорёженных стапелей общежития к ферме. Струна фуникулёра вроде бы сохранилась, но ее пока не проверяли. Не до того. Одна из стенок фуникулёра повреждена. Толстый лист железа вмялся внутрь, как будто в него впечатался злой кулак великана. На самом деле это был аккумулятор одного из дирижаблей, пущенный, словно баллистой, мощной взрывной волной. Мощный настолько, что сам аккумулятор буквально рассыпался на мелкие осколки. При этом крепление и моторная секция на крыше фуникулера вроде бы не пострадали, но пользоваться им рискованно. Поэтому Тедди берет на борт по 10 человек и снует туда-сюда. Мы сидим кто где, большинство на полу. Места мало. Молчим. Как только насосы вентиляционной системы перестают гудеть, я остаскиваю респиратор на шею. Запах пота и гари едва не отправляет меня в нокаут. Рядом сидит Мэдмэп. Смотрит пустыми глазами в глухую стену, выстукивая пальцем на рангоуте какой-то ритм. Мотор почтовика ревет так, что стука не слышно. Мэдмэп, наверное, не замечает, что делает, Линда бы сказала, что это компенсация, хотя нет. Линда бы промолчала. На стапелях фермы корабль встречает корень. Стапеля чистые, большая часть сорванных взрывом обломков прошли значительно левее, а те, что долетели сюда, уже убрали… Женщины. Все мужчины фермы трудятся наверху. А весь труд по уходу за животными и гидропоникой лег на женские плечи. Они же готовят еду на всю Араву. Они же пытаются латать кое-какие вещи. И я не знаю, как они совсем справляются. Даже не представляю. Корень ведет нас в кают-компанию. Там женщины с серыми от усталости лицами кормят нас картошкой в мундире, вареными яйцами и копченым мясом. Есть приходится быстро. Надо успеть, пока почтовик везет следующую партию грязных, молчаливых, падающих с ног людей. Поев, мы идем в коридор с овцами. Там разместили нашу бригаду. Когда-то на стапелях фермы валялись разобранные деревянные панели. Они остались после капитального ремонта, который случился чуть ли не в начале 90-х. Панели все никак не могли вывести. Корень пару раз порывался просто выбросить их вниз, В пустоту. Но снабженцы были против. И вот эти панели пригодились. Из них наска расколотили трехэтажные палати, навалили сено, постелили сверху куски брезента, какие-то тряпки, шубы, комбезы ледорубов. Все пять дней после аварии мы спим на этих палатах. Впрочем, мы бы спали и на каменном полу, так выматывались, разгребая обломки. Обычно мы приходили, падали, И сразу засыпали 12-13 часов тяжелой физической работы словно иссушали грязные и осунувшиеся вряд ли в нас теперь можно узнать славных героев полярников фотографиями которых так любят украшать статьи редактора журналов из других областей выбеленный фон гордый профиль выдубленное ветром ледяного поля лицо героя Ничего этого не осталось. Ни гордости, ни героев. Измученные, поверженные, оглушенные горем, отупевшие от отчаяния и невыносимого труда. Но сегодня нам нельзя упасть и уснуть. Сегодня мы прощаемся с друзьями. С теми, кто был рядом все это время, а теперь не будет. У нас их отняли, а мы не смогли помешать. И все, что мы в состоянии сделать теперь, в эту минуту, прийти и попрощаться с ними. Овцы боязливо жмутся к дальней стене. Они не понимают происходящего. Мы наскоро моемся, насколько вообще от этой грязи можно отмыться. А потом одеваемся все в ту же одежду, потому что другой у нас сейчас нет. Я иду по коридору. Прохожу мимо кают-компании, в которой едят хмурые люди. Дохожу до кабинета Евгения Артуровича. Это единственное помещение, не приспособленное под жизнь беженцев сверху. Тут просто очень мало места, некуда втиснуть даже лежачего. Сам Евгений Артурович, по-моему, спит прямо здесь, за своим столом. Свою кровать он отдал кому-то. Я прихожу к нему почти каждый вечер. Мы не были никогда близки. «Почти незнакомы. «Но говорить с теми, кого я хорошо знаю, не получается. «А я прихожу поговорить, потому что молчу весь день, «и если не скажу ни слова, то взорвусь, «потеряю то немногое от человека, что оставило во мне испепеляющее горе. «Или просто сойду с ума и окончательно разучусь чувствовать». Я стучусь в дверь. «Да-да», – усталым голосом отвечает агроном, – «здесь все устали». Я открываю дверь и заглядываю. «Не помешаю?» «Что вы, Павел?» «Нет, разумеется. Проходите». Евгений Артурович кладет на стол пачку сигарет, встает на стул и приоткрывает заслонку вентиляции. Мы закуриваем. «Когда я снова начал курить?» «Тоже не помню». «Чаем, к сожалению, не смогу вас сегодня угостить». Не хотелось, знаете, путаться у наших женщин под ногами. Им сейчас не до меня совсем. Вы хоть ели? Да, да, довольно плотно. Как раз перед тем, как привести первых рабочих с... сверху. Некоторое время мы курим молча. Сигареты крепкие, невкусные. В те времена, когда мы еще умели смеяться, Евгений Артурович говорил про них old school. Как вы себя чувствуете, Павел? спрашивает агроном, пытаясь заглянуть мне в глаза. это нервирует потому что в последние дни я отвык от прямых взглядов я почти ничего не чувствую евгений артурович Мне кажется умение чувствовать постепенно атрофируется а может я просто боюсь прислушаться к себе потому что если я сейчас пущу в себя все это я просто не выдержу сломаюсь евгений артурович кивает и отводит глаза Понимаю, Только знаете, Павел, ведь этого, мне кажется, они и добивались. Запугать, заставить окаменеть, перестать быть тем, кем мы были, заставить каждого быть одиноким, даже когда вокруг близкие люди, заставить потерять веру в тех, кто рядом. Железо можно восстановить, можно построить новые стапеля и дирижабли, протянуть провода, одежду постирать, зашить. А вот то, что у нас в сердце... Починить намного сложнее. Да, но если сломаться сейчас, то где взять силы жить дальше? Таскать эти проклятые балки, смотреть и видеть то, во что превратили наш дом? Это больно. Но боль — это тоже часть человека. Равнодушие — нет. Равнодушие — это мутация, защитный механизм. Он, конечно, делает нас сильнее, но не он делает нас людьми. Я захожу в коридор с овцами. Нахожу Буханыча и медмепа, хлопаю их по плечам и кивком головы отзываю в сторону. Потом снова иду мимо кают компании, уже опустевшей. Только за одним столом спит, положив голову на руки, женщина. Натягиваю маску и выхожу на стапеля. Я не оглядываюсь и не знаю, пошли ли за мной друзья. Дойдя до огораживающих стапеля поручней, останавливаюсь. Справа на поручни облокачивается Буханыч, слева Медмеп. «Ну?» – мрачно спрашивает Буханыч. «Надо что-то делать». «Да что ты говоришь, Клюв? А мы, понимаешь, весь день ничего не делали!» Буханыч зло отворачивается. «Ну да, мы таскали железо. И будем таскать железо завтра, и, может быть, послезавтра. И еще хрен знает сколько дней». Молча, не глядя друг на друга – Ну уж как умеем, ворчит Буханыч. Тогда они победили. Буханыч разворачивается, хватает меня за грудки и встряхивает так, что отлетает пуговица. Вот так, да? А они не победили, а, Клюв? Ты на стапелях был. Мы сегодня на похороны идем. И что? Они не победили? Они сделали нам больно. Внезапно говорит Медмэп. Хотели сделать нам больно и сделали. «Хотели, чтобы нас переломало, и у них получилось. Но я понимаю, о чем Клюв хочет сказать. Я и сам об этом думаю весь день сегодня». «О чем этом?» «О том, что они получили свое. Нам больно. Мы сломались. А я про что?» «Про это. А Клюв про другое. Надо что-то делать, чтобы они... Эти суки взвыли!» Жить так, чтобы они захлебнулись в своем дерьме. И я не про боевые дирижабли. Я про то, что мы должны жить дальше. Ничего не забывая, но... Короче, чтобы лаборатория счастья оставалась лабораторией счастья. Чтобы они поняли, вот это у нас отнять не получится. Может быть, нам и больно. Может быть, нас и поломало. А все равно не получится. И я согласен с Клювом. Медмеп медленно оборачивается, потом разводит руками, как будто сились обнять столб. «Лично я им вот этого не отдам! Это моё, не их!» «И как же это ты сделаешь?» – Отпускай мою рубашку, спрашивает Буханыч. «Жизнь покажет. Но для этого придётся снова научиться жить. Для начала». Перед тем, как выйти к почтовику, я окончательно отрываю рукава от рубашки. Все равно от них уже никакого толка. Потом выбрасываю в кучу мусора и галстук. «Ладно, пошли, что ли?» – ворчит Буханыч. В руках у него картонная коробка. Мэдмэп кивает и первым идет к выходу. Следом Буханыч. Потом я. За мною Говорун, Человек Генри, Бобёр. Мы одеты в то же грязное рванье, в котором вернулись с работ – и в котором ходим уже несколько дней. Овцы провожают нас испуганными взглядами. Почтовик Тедди уже пришвартовался к фермерскому причалу. Люк распахнут. Из кабины выглядывает вымотанный почти до предела пилот. Сегодня ему придется сделать в два раза больше ходок вверх и вниз. Я захожу в салон и уже привычно занимаю место на полу. Рядом садится Медмеп. За ним, кряхтя и проклиная радикулит, кое-как пристраивается с коробкой на руках Буханыч. Салон постепенно заполняется. Люди с ногами забираются на полки для посылок, сидят на ящиках для писем. Кто-то закрывает дверь, и насосы вентиляции начинают перекачивать воздух. Мы снимаем маски. Дирижабль отстыковывается и начинает медленно подниматься. Буханыч произносит еще пару крепких словец по поводу жесткого пола и старых костей. Потом рывком срывает с коробки скотч и вытаскивает старый кассетный магнитофон, который мы выпросили у Евгения Артуровича. Кнопка «Play» утопает под нажимом узловатого пальца старого грузилы и в салоне начинает играть «Have Yourself and Merry Little Christmas» в исполнении Джуди Гарланд. Все замирают на секунду, и даже сам дирижабль как будто зависает на мгновение в пустоте. Люди начинают оглядываться. Абуханыч поднимает голову и упрямым взглядом сообщает каждому, что станет с тем, кто потребует выключить музыку. Но никто не просит. Все молча смотрят на старый магнитофон в картонной коробке, И хотя все мы летим туда, где перестали видеть что-то, кроме смерти, разрушения, расплавленного металла, в пустоте за бортом дирижабля звучит музыка Рождества. Люди не отворачиваются друг от друга, не отводят глаза. Может быть, впервые с того момента, как начиненный взрывчаткой дирижабль врезался в стапеля отдела Полярной области. Мы прибываем к искорёженным стапелям нашего дома. Натягиваем маски. Люк со скрипом открывается наружу. И снова Мадмэп первым шагает в проем. Его каблуки с глухим стуком опускаются на новую решетку пола и замирают. Мадмэп медленно оборачивается, заглядывает в салон и говорит «Парни, тут… короче, вам надо это увидеть». Я поднимаюсь. Хватаюсь руками за поручни люка и рывком выбираюсь на стапеля. И первое, что вижу — звездное небо. Сотни звезд, образуя неизвестные науке созвездия, заполонили все пространство вокруг. «Это что ж такое-то?» — спрашивает Буханыч. «Дирижабли», — отвечаю я. «Их сотни». Да, это габаритные огни дирижаблей. Забыв об опасности, нарушая приказы, Рискуя, они прилетели сюда. Прилетели, чтобы быть рядом в этот момент. Через все пространство, освоенное лабораторией счастья. Мы медленно идем к краю стапелей. Наши друзья лежат на большом обломке корпуса дирижабля 50-50. В их глазах отражаются звезды. Ко мне подходит Линда. Берет меня за руку. Потом появляется наша Тамара. Мы идем вместе, потому что это не просто, это тяжело. Прийти туда, значит поставить точку, принять тот факт, что они, наши ребята, которые всего неделю назад смеялись вместе с нами, погибли. Их сердца перестали биться, и этого уже не отменить. От этого не спрятаться, закрыв глаза, укрывшись с головой одеялом, заперев двери и отвернувшись от всего мира. Это то, что нам придется принять. Во что придется окончательно поверить. Махита, Старый ворчун, вечный соперник Рапунцеля, нервный сукин сын, так и не простивший меня за статью о нем. Впервые на его лице... Не то мрачное, настороженное выражение, к которому мы так привыкли. Он ведь всегда словно ждал подначки, насмешки, готов был огрызнуться даже на безобидную шутку. А теперь спокоен. Когда стапеля хватило странное ледяное пламя, он бросился к своему дирижаблю. К фифти-фифти. Хотел увести его от огня. Не успел. Тот самый взрыв газовых баллонов, который запустил аккумулятор в сторону кабины фуникулера, остановил и его. Рядом с ним Магвай. Вечный напарник, друг, тень старика Буханыча. Сколько ж они натворили всего. Об этих двоих знают по всей лаборатории. Куда не приедешь, всюду первым делом спрашивают. Ну, как там эти ваши Буханыч с Магваем? А теперь Буханыч жив, а Магвай вот лежит и смотрит на звезды. Я не знаю, как он погиб, никто этого не видел. Курт Кобейн. Когда занялось пламя, он выскочил из госпиталя с упаковкой бинтов и охапкой респираторов, бросился в огонь, начал вытаскивать раненых, а потом часть свода пещеры рухнула. Кумир моей юности. Здесь он был обычным ледорубом и был счастлив. Мы так и не стали с ним друзьями. Не случилось. Его лучшим другом был Бобер. Гудериан. Грозный редактор Полярника. Дракон. Мы старались не попадаться ему лишний раз на глаза, боялись его как огня. А он огня не испугался. Когда взрывной волной разрушила корпус дирижабля Агнирия Кьявика, он вытащил из-под обломков потерявшую сознание Лили Карасон, стянул с себя респиратор и надел на нее. Иногда, когда человек долго дышит открытым воздухом пустоты, его зрение меркнет. Так случилось и с Гудерианом. Он не увидел, как сорвался отсек с батареями. Погиб быстро. 43 человека погибли из-за того взрыва. 43 полярника. Сегодня утром Рапунцель с Диего и еще пятью ребятами взорвали кусок вечной мерзлоты ледяного поля неподалеку от Большого Жерного. Мы похороним наших ребят в братской могиле, а обелиском им станет носовой отсек 50-50. Буханыч тихо плачет, держа руку Магвая. Боль разрывает наши сердца, сбивает наше дыхание, но над нами парят дирижабли. В них люди, которых я не знаю, с которыми не знаком, с большей частью которых и не познакомлюсь никогда. Они пришли разделить с нами наше горе. Стоя над телами наших погибших друзей, мы снова учимся чувствовать. Чувствовать боль, чувствовать горе и, да, чувствовать бессилие. Но с чего-то ведь надо начинать. Будет просто снова научиться жить, но мы попытаемся. Потому что нам есть ради чего и ради кого. Буханыч опускается на пол, прижимается спиной к обломку 50-50, кладет на колени магнитофон. И снова звучит Have yourself a merry little Christmas, Джуди Гарван, Над нашей болью, над нашим горем и над нашим бессилием звезды начинают мерцать в пустоте. Это гасят и снова зажигают габаритные огни и дюрижабли. Так мы машем руками, прощаясь, когда родные люди уходят навсегда. А мы остаемся.